Глава восьмая. День был серый и мрачный, такой равнодушно серый, что хотелось плакать, когда я шел в фольварк жабичи, который принадлежал кульшам. Низкие серые тучи ползли над торфяными болотами, казарменный однообразный лежал передо мной пейзаж, на ровной коричневой поверхности равнины кое-где двигались серые пятна, пастух пас овец. Я шел краем волотовой прорвы, и глазу буквально не на чем было отдохнуть. Что-то темное лежало в траве. Я подошел ближе. Это был огромный, метра три в длину, каменный крест. Повалили его давно, потому что даже яма, в которой он стоял, почти сравнялась с землей и заросла. Буквы на кресте были едва видны. «Раб Божий, Роман». «Умер здесь скорой смертью. Странствующие люди, молитесь за душу его, чтобы и за вашу кто-то помолился, потому как молитвы ваши, особенно Богу по душе». Я долго стоял возле него. Вот, значит, где погиб Роман Старый. «Пане, пане милостивый!» Услышал я голос за спиной. Я обернулся. Женщина в фантастических лохмотьях стояла позади меня и протягивала руку, молодая, еще довольно красивая, но лицо ее, обтянутое желтой кожей, было такое страшное, что я опустил глаза, на руках у нее лежал ребенок, я подал милостыню. «Может, у пана есть хоть трошки хлеба? Я боюсь, не дойду, а Ясик умирает. А что с ним? Не знаю». «Беззвучно сказала она. В моем кармане нашлась конфета. Я дал ее женщине, но ребенок остался равнодушным. Что же мне делать с тобой, бедняжка?» Дорогой на Волокуше ехал крестьянин. Я позвал его, достал рубль и попросил отвезти женщину в болотные ядины, чтобы там ее накормили и дали пристанище. Дай вам Бог здоровечка, пан, со слезами прошептала женщина. Нам нигде не давали поесть. Покарай, Боже, тех, кто сгоняет людей с земли. А кто согнал вас? Пан. Какой пан? Пан Антось, худой такой. А как его фамилия? Где ваша деревня? Не знаю его фамилии. А вёска тут за лесом, добрая вёска. У нас и гроши были, пять рублей, но согнали. В глазах ее было удивление, почему хозяин не взял даже пяти рублей и согнал их земли. А муж где? Убили. Кто убил? Мы кричали, плакали, не хотели уходить. Язеп тоже кричал, потом стреляли. А ночью пришла дикая охота и утопила в трясине самых больших крикунов. Они исчезли, больше никто не кричал. Я поспешил отправить их, а сам пошел дальше, не помня себя от отчаяния. «Господи, какая темнота, какая забитость! Как своротить эту гору? У Дубатовка мы сожрали столько, что хватило бы спасти от смерти сорок ясиков. Голодному не дают хлеба. Его хлебом кормят солдата» который стреляет в него за то, что он голоден. Государственная мудрость, и эти несчастные молчат. За какие грехи караешь ты, мой народ? За что ты метешься по своей же родной земле, как осенняя листва? Какое запрещенное яблоко съел первая дам моего племени? Одни жрали, как не в себя, другие умирали под их окнами от голода. Вот поваленный крест над тем, кто бесился с жиру, а вот умирающий от голода ребенок. Веками существовала эта граница между одними и другими, и вот, наконец, логическое завершение. Одичание, мрак во всем государстве, тупой ужас, голод, безумие, и вся Беларусь — единое поле смерти, над которым воет ветер. Навоз под ногами тучного довольного всем скота. Не помолятся над тобой странствующие люди, Роман старый, плюнет каждый на твой упавший крест, И дай, Господи, мне силы спасти последнюю из твоего рода, Которая ни в чем не повинна перед неумолимой правдой Мачехи нашей, белорусской истории. Неужели такой забитый, такой мертвый мой народ? Мне пришлось минут сорок пробираться сквозь невысокий влажный лесок за волотовой прорвой, пока не выбрался на заросшую и узкую тропинку. По обе стороны стояли начавшие облетать осины. Посреди их багрового массива яркими пятнами выделялись пожелтевшие березы и почти еще зеленые дубы. Тропинка сбежала во враг, где журчал ручей с коричневой, как крепкий чай водой, Берега ручья были усланы мягким зеленым мхом. Такие же зеленые мосты из поваленных бурей деревьев соединяли их. По этим стволам ручей и переходили. На некоторых был содран мох. Глухо и безлюдно было окрест. Изредка в вершинах деревьев тенькала маленькая птичка, да еще падали оттуда одинокие листья, и повисали в паутине меж деревьев. Ручей нес грустные желтые и красные лодочки листья, а в одном месте, где был небольшой омут, они кружились в вечном танце, словно там водяной варил из них вечерю. Чтобы перейти ручей, мне пришлось сломать для опоры довольно толстую, но совсем сухую осину, сломать одним ударом ноги. За оврагом лес погустел. Тропинка исчезала в непролазной чаще, ее окружали джунгли малинника, сухой крапивы, ежевики, медвежьи дудки и прочие дряни. Хмель взбирался на деревья, словно зеленое пламя, обвивал их и целыми снопами свешивался вниз, цепляя меня за голову. Вскоре появились первые признаки жизни человека. Кусты, одичавшие сирени, прямоугольники, удобренной земли, бывшие клумбы, спутники человека высокие лопухи. Заросли сирени стали такими густыми, что я едва выбрался из них на маленькую поляну, на которой стоял надежно скрытый дом, на высоком каменном фундаменте с кирпичным крыльцом и деревянными колоннами, которые еще, наверное, при дедах были покрашены в белый цвет. Он наклонился на одну сторону, как смертельно раненный, который вот-вот упадет. Перекошенные наличники, оторванная обшивка, радужные от старости стекла. На парадном крыльце между ступеньками выросли лопухи, череда, мощный кипрей, почти загораживающий дверь. А к черному ходу через лужу Были набросаны кирпичи. Крыша зеленая и толстая от жирных пушистых мхов. Я заглянул в серое окошко. Внутри дом казался еще более мрачным и запущенным. Словом, избушка на курьих ножках. Не хватало только бабы-яги, которая лежала бы на девятом кирпиче и говорила «фу, человечьим духом пахнет». Но вскоре появилась и она. В окно на меня смотрело женское лицо, такое сухое, что казалось черепом, обтянутым желтым пергаментом. Седые патлы падали на плечи, потом появилась рука, похожая на куриную лапу, рука манила меня сухим сморщенным пальцем.